Изобилие плодов и произведений понудило людей менять их на таковые, в коих был недостаток, сие произвело торговлю. Великие в миновом торгу затруднения побудили мыслить о знаках, всякое богатство и всякое имущество представляющих, изобретены деньги. Златые, сребро, яко драгоценнейшие по совершенству своему металлы и доселе украшением служившие, преображены стали в знаки, всякое стяжание представляющие. И тогда только, поистине тогда, возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзительная страсть к богатству которая, яко пламень, вся пожирающая усиливается, получая пищу. Тогда, оставив первобытную свою простоту и природное свое упражнение земледелия, человек предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад зной пустынный, притекал через оные в недоведомые страны для снискания богатств и сокровищ. Тогда, презрев свет солнечный, живые не сходил в могилу, и, расторгнув недра земная, прорывал себе нору, подобен земному гаду, ищущему в нощи свою пищу. Так, о человек, сокрываясь в пропастях земных, искал блестящих металлов и сокращал пределы своей жизни наполовину, питаясь ядовитым дыханием паров из земли исходящих. Но, как и самая отрава, став иногда привычкой, бывает необходимую человеку в употреблении – Так и добывание металлов, сокращая дни ископателей, не отвергнуто ради своей смертоносности, а пачи изысканные способы добывать легчайшим образом большее число металлов по возможности. Сего-то хотел познать Ломоносов деятельно и для исполнения своего намерения отправился в Фрейберг. Мне мнится... Зрю его пришедшего к отверстию, через которое истекает исторгнутый из недр земных металл. Приемлет томное светило, определенное освещать его в ущелинах, куда солнечные лучи досизать не могут Николи. Исполнил первый шаг. Что делаешь? Вопиет ему рассудок. Неужели отличила тебя природа своими дарованиями для того только, чтобы ты употреблял их на пагубу своей собратьи? Что мыслишь, не сходя всю пропасть? Желаешь ли снискать вящее искусства и извлекать из сребро из злато? Или не ведаешь, какое в мире сотворили они зло? Или забыл завоевание Америки? Но нет, не сходи!» Познай подземные ухищрения человека, и возвратясь в отечество, имей довольно крепости духа подать совет зарыть и заровнять сии могилы, где тысячи в животе сущие погребаются.